Глеб открыл дверь и сразу же заключил меня в объятия, шепнув. Я соскучился. Я только головой покачала. «Взрослый человек, и ведешь себя как мальчишка». «Потому что хочу тебя». «Потому что из больницы сбежал». «Я совершенно здоров. Ты сама в этом сможешь убедиться». Он взял меня за руку и потащил в спальню. На смертельно больного он и впрямь не походил. И я решила получать удовольствие, а не читать ему нотации. «До двенадцати я пробыла у него, а в полночь, несмотря на его протесты, засобиралась домой. Завтра суббота. Я приеду к тебе с самого утра. Я бы предпочел, чтобы ты не уезжала», — вздохнул он. «Я провожу тебя». «До машины? Лучше до дома. Назад вернусь на такси. Плохая идея. Уверяю тебя, я способна добраться сама. Спокойной ночи». Я поцеловала его и вышла из квартиры. Моя машина стояла неподалеку от дома Глеба, я уже подошла к ней и достала ключи из сумочки, когда рядом материализовался какой-то тип и сказал нараспев, «А вот и наша красавица». Только я собралась посоветовать ему убираться к черту, как к нему присоединился еще один. Этого я узнала сразу и затасковала. «Ну что, детка, прокатимся?» — спросил Витя. Я огляделась и с прискорбием констатировала. Улица пуста, и на помощь надеяться не приходится. В памятный вечер гибели Смиральды Витя уже пытался увести нас с Сонькой и вел себя очень нервно. Он и сегодня церемониться не стал, сгреб меня за плечи и впихнул в подъехавший джип. Впереди, рядом с водителем, сидел очкарик. Ну вот, вся компания о сборе, невесело подумала я и попыталась собрать остатки мужества, которых было совсем немного. «В чем дело?» — спросила я как можно спокойнее. «Заткнись!» — ответил очкарик, не поворачивая головы, и я сочла за благо замолчать. «Ситуация хуже не придумаешь. Четверо мужиков, и я на заднем сиденье. С двух сторон головорезы с жуткими физиономиями, один из которых явно псих. Зачем я им понадобилась? Пока я гадала, что меня ожидает, машина петляла в лабиринтах старого города». То, что город мы не покинули, слегка меня воодушевило. «Вас как зовут?» Повернулась я к тому, что сидел справа. Он вроде бы удивился. «Чего?» «Как вас зовут? Должна же я как-то к вам обращаться». «Попозже познакомимся», — заверил он. А я попыталась вспомнить имя очкарика. Безрезультатно. Я-то думала, мы больше не увидимся, и не пыталась хранить его в памяти. Оказалось напрасно. Между тем, изрядно попетляв по переулкам, машина остановилась возле ничем не примечательного одноэтажного дома с довольно высоким забором. И мы въехали в узкий дворик. Здоровенный джип с трудом в нем разместился. Все четыре дверцы разом распахнулись. Витя вышел из машины первым и выволок меня. Мы вошли в дом, двое парней остались в первой комнате, где кроме нескольких стульев ничего не было, а мы отправились дальше. Судя по всему, это был офис, либо недавно оставленный за ненадобностью, либо еще не обжитой. Вокруг какие-то ящики, сдвинутые к стенам столы и прочий хлам. В конце концов мы оказались в небольшой комнате без окон, где тоже, кроме стульев, ничего не было. Очкарик придвинул стул и устроился на нем. Мне присесть никто не предложил. Витя нависал надо мной, поглядывая с вожделением. в том смысле, что у него просто кулаки чесались, так не терпелось пустить их в ход. Моё беспокойство набирало обороты и переходило в тихий ужас. «Может быть, вы все таки объясните?» Отчаянно начала я. «Я тебе что говорил?» произнес очкарик. «Появится, Мигель, позвони». «Ты позвонила?» «Так ведь он не появился», — удивилась я. витя врешка ей для начала». Витя радостно хмыкнул. А я завопила. «Не надо». «Ты думаешь, я пошутил?» — спросил очкарик. Если честно, я так не думала и поспешно покачала головой. Витя поглядывал на очкарика с сомнением, видно, ждал повторной команды врезать. Я очень надеялась, что ее не будет, но прекрасно понимала, что это вопрос времени. Следовательно, надо придумать план своего спасения, причем в рекордно короткий срок. В голове от страха образовалась пустота, оттого я и заревела. «Ты со слезами подожди!» Еще больше разозлился очкарик. «Где Мигель?» «Я не знаю». Заревела я еще отчаянией. «Я правда не знаю. Сами подумайте, откуда мне знать?» «Вы ведь успели подружиться, верно?» «Подружиться? Да с чего вы взяли?» «С того, сучка!» — рявкнул Витя. «Что ты с ним сегодня обнималась у меня на глазах?» «Это я зря», — чуть не брякнула я. «Выходит, он видел нас сегодня возле дома на Луганской. Почему бы ему тогда и не прихватить Мигеля, если он им так нужен?» Само собой, задавать этот вопрос я не стала, сосредоточившись на собственной безопасности. Ответ пришел сам, потому что я вспомнила про милицейскую машину, которая стояла по соседству. На глазах стражи и порядка затевать военные действия они не рискнули. Мигель благополучно ушел, и эти олухи его потеряли, а теперь виноватых ищут и нашли меня. Большое им за это спасибо. Конечно, здорово, что сейчас мне все более-менее понятно, но проблема это не решает. Как мне избавиться от этих типов, сохранив жизнь и здоровье? Я не ожидала его там увидеть. Убедительно начала я и очень испугалась. Не похоже. Я просто вида не показывала, но испугалась. а тут еще вы. «У меня нет времени болтать с тобой», заявил Очкарик. «Ты знаешь, где он, или знаешь, как с ним связаться?» «Честное слово», залепетала я, косясь на Витю. Очкарик ему кивнул и тот злобно зашипел. «Говори, где он, иначе возьму тебя закрашенные патлы и размажу по стенке». Пока я испуганно пятилась, он схватил меня за волосы и так дернул, что я взвыла. а этот гад отвесил мне по щечину. «Послушайте, он ведь не дурак рассказывать мне, где прячется. Ведь ясно, что я сразу же все расскажу, как только спрашивать начнете. «Пока ничего толкового-то не сказала», — злился очкарик. «В последний раз спрашиваю, где Мигель?» «Да здесь я, здесь», — услышала я знакомый голос и замерла от неожиданности. «Надо сказать, очень занятые, и я мыслями о своем спасении, очкарик угрозами, Мы совершенно не обратили внимания на то, что дверь в комнату уже некоторое время открыта. Мигель стоял на пороге и ухмылялся. Причем я бы на месте парней при виде его ухмылки забеспокоилась. Впрочем, кроме ухмылки было еще кое-что. В руках он держал пистолет, направленный на очкарика. Судя по всему, тот не сомневался, что Мигель пустит его в ход. И здоровяк тоже. Очкарик заметно побледнел. «Витя сделал шаг ко мне». «Видно ли, Лея, надежду, что я стану живым щитом?» Сообразив, в чем дело, я резко отпрыгнула, а Мигель сказал «Держись от девушки подальше, не то пристрелю». «Ты и так пристрелишь», — с трудом произнес очкарик. «Может, и нет. Там посмотрим». И тут грохнул выстрел. Очкарик заорал, потому что Мигель ранил его в ногу. «Это я нечаянно», — заявил он. «Вдвоем вы мне без надобности». Так что определяйтесь побыстрее, кто из вас желает ответить на мои вопросы». «Чего ты хочешь?» — завопил очкарик. А Витю слегка шатнуло. Он, похоже, сообразил, кто здесь будет лишним. И тут я сделала то, о чем страстно мечтала все это время. Подхватила стул и огрела им Витю. Тот этого не ожидал и рухнул, а Мигель сказал укоризненно. «Не надо падать передо мной на колени». потом повернулся ко мне и поинтересовался. «Стул не очень тяжелый. Не хочется, чтобы ты надорвалась, милая». Он обозвал меня сокой. Это еще куда ни шло, но он назвал мои волосы крашенными патлами. «Он что, спятил?» — ужаснулся Мигель. «Да за такое убивать надо. А теперь, когда твой гнев немного остыл, будь добра, подожди в соседней комнате. Если будет шумно, прикрой ушки ручками. Сюда не заглядывай». «Мне надо поговорить с ребятами. Много времени это не займет. Я вышла из комнаты, но в соседней задерживаться не собиралась. Естественным моим желанием было убраться подальше отсюда. Путаясь в лабиринте комнат, я неслась к выходу, пока не вспомнила, что где-то здесь обретаются еще двое типов. И я стала продвигаться вперед с величайшей осторожностью. Вскоре достигла входной двери. Она оказалась запертой на ключ. Ключ отсутствовал. «Что же делать?» — пробормотала я. На окнах решетки, дверь заперта. Я толкнула дверь в соседнюю комнату и увидела на полу что-то темное. Включила свет и едва не заорала. На полу ничком лежал парень, неловко подогнув под себя ногу. «Боже!» — простонала я и поспешно выключила свет. А потом и из комнаты выскочила, сползла по стенке на пол, твердо решив лишиться сознания. И тут услышала крик, такой отчаянный, что у меня мороз пошел по коже. Крик перешел в поскуливание. Я вновь заметалась по комнатам в поисках выхода. Но его не оказалось. Кончилось тем, что мне с самого начала советовал Мигель. Я заткнула уши. Когда я через какое-то время подняла голову с колен и убрала руки от ушей, в доме было тихо. Приоткрыв соседнюю дверь, я увидела Мигеля. Он стоял возле раковины и мыл руки. Я стеснул рот ладонью, боясь, что меня вырвет. «Ты в самом деле псих?» — пробормотала я. «Периодически приходится соответствовать репутации, иначе совсем обнаглеют. Это мужские игры, деточка, не забивай себе голову». «Да ты хоть понимаешь?» «Кто его стулом треснул?» — засмеялся Мигель. «Но я же стулом, и голова у него крепкая». На самом деле они меня здорово разозлили. Не стоило им тебя трогать. У нас возникли спорные вопросы. Их и надо было решать. При чем здесь ты, скажи на милость? Я не хочу тебя видеть, — заявила я. Немедленно выпусти меня отсюда. Идем. Кивнул Мигель, потряхивая руками, чтобы с них стекла вода. Мы направились к входной двери. Не забудь свою сумку, — сказал Мигель, достав ключей из кармана брюк. «Вон она, на подоконнике». В самом деле сумка стояла там. У меня ее отобрали еще в машине. Я схватила сумку, выскочила на улицу и едва не споткнулась. На ступеньках, раздвинув ноги, лежал еще один труп. «Да что же это?» — начала я. «Осторожней!» — наставительно изрёк Мигель. «Куда ты так несёшься? Дай-ка мне свой мобильный». «Зачем?» «На всякий случай». Неизвестно, что тебе в голову придёт. Мне здесь прибраться надо». Выпустив меня через калитку, он протянул мне ключи. «В переулке стоит светлая «Хонда». Жди там и без фокусов». Я побрела в переулок, путаясь в ногах и мыслях. «Хонда» действительно стояла. Я устроилась на заднем сиденье, удивляясь, зачем я это делаю. Тут что-то грохнуло, и небо возле дома, где я недавно была, Осветила яркая вспышка. А через минуту появился Мигель. Что это было? Я перешла на шепот. Мигель тем временем успел занять водительское кресло. Машина взорвалась, а в доме пожар. Сейчас народ набежит. Ты хочешь сжечь дом? опешила я. Конечно, хочу. Там же отпечатков, как грязи. Нужна мне морока с ментами. Мы стремительно удалялись от дома, меня стало трясти. «Испугалась?» — заботливо спросил Мигель, поворачиваясь ко мне. «Тебя гораздо больше, чем их». «Я думал, мы друзья». «С чего ты взял?» «Слушай, почему ты до сих пор в меня не влюбилась?» «Это даже обидно». «Я вообще влюбляться не охотница». «А как же парень, с которым ты спишь?» «Откуда тебе знать, что я с ним сплю?» «Если девушка гостит у мужчины до двух часов ночи...» Свет горит только в кухне, да настольная лампа в спальне. Так ты окна разглядывал? Я исходил слюной, если тебе интересно. На такой случай держи при себе порнографический журнал. Дельный совет. Ладно, я никуда не спешу. Посмотрим, что будет дальше. А что касается наших друзей в доме, я ведь не учу тебя, как вести дела в твоей конторе. Вот и ты не лезь. Ведь жалко. Чуть не плача, сказала я. Он же просто идиот. «Дурочка!» — покачал головой Мигель. «Держи свой мобильный». «Как ты здесь оказался?» Немного успокаиваясь, спросила я. «Нетрудно догадаться. Когда мы с тобой простились, за мной увязались шустрые ребята. Я от них ушел и поспешил тебя найти. Увидел машину возле дома твоего любовника и очень обрадовался». «Значит, ты все это время за мной следил?» «Приглядывал. Твоя охрана бока отлёживает». Вот и приходится за них работать. Я был уверен, что ты останешься у своего парня до утра, и малость расслабился. Оттого чуть не прозевал момент, когда они тебя прихватили, и не успел вмешаться. Пришлось двигать следом и ждать удобного случая. «Ну вот, твоя машина». Притормозив, обрадовал меня он. Я схватила сумку и поспешила выйти. «Я тебя провожу», — крикнул мне Мигель вдогонку. «Чтоб ты провалился!» Буркнула я себе под нос. Я ехала домой, Мигель плелся сзади. Я достала мобильные сумки и вертела его в руке. «Надо звонить в милицию!» Перевела взгляд на зеркало. «Звоню и назову номер Хонды. Или еще проще, назову свой адрес. Возле моего дома они и будут его ждать». Такому психопату, как он, место в тюрьме. Одна улица сменяла другую, а я так и не позвонила. Впереди показался мой дом, и стало ясно. Я не буду звонить. Мигель пришел меня выручать, хотя мог бы и не вмешиваться. И вовсе не за мной он пришел. Он хотел что-то узнать, скорее всего так. Но если все таки за мной? Если бы он не рассказал мне о той девушке, я бы позвонила в милицию. А теперь я думаю. Он хотел меня спасти, сделать то, что должен был сделать много лет назад. Его мать права. В нем действительно уживаются два разных человека. Жаль, что их нельзя держать врозь. И если я отправлю в тюрьму одного, там неизбежно окажется и другой. Он спас меня, и я не стану сдавать его. Будем считать, что мы квиты. Очень хочется верить, что на этом все и закончится. Поднимаясь на второй этаж, я услышала голос отца. «Аня, это ты вернулась?» «Да, папа». «Не беспокойся». Прошла в свою комнату и первым делом наревелась досыта. Голова разболелась, зато на душе полегчало. О том, чтобы лечь спать, не могло быть и речи. Я знала, что не усну. Достала из сумки мобильной и, соединив его с компьютером, распечатала фотографию, которую сделала в квартире. Потом долго ее разглядывала. Очень захотелось сразу же отправиться к Соньке или хотя бы позвонить. Я с трудом отговорила себя от этой затеи. Зато в девять утра уже стояла на пороге Сонкиной квартиры. Подружка удивилась раннему визиту. «Ты что в такую рань?» Я сунула ей под нос фотографию. Она несколько минут ее разглядывала, потом буркнула. «Так это же Пашка!» «Уверена?» «Конечно. Только здесь ему лет тринадцать». «Где ты ее взяла?» Вчера Ольга заезжала на одну квартиру. Квартира съемная. Живет там молодой парень. Его я не видела, зато нашла там эту фотографию. «А как ты в квартиру попала?» — растерялась Сонька. В форточку влезла. Соврала я, чтобы не рассказывать о Мигеле. «Ты что, спятила? Почему меня не позвала?» «Соня, ты в своем уме?» «А ты? Она лазит в форточку, а я даже ничего не знаю. Хороша подруга!» «Подожди, это что получается?» «Пашка знаком с Ольгой Леонидовной?» «Выходит, так. Немедленно едем к этому мерзавцу. Я ему устрою». «Что ты ему скажешь?» — попыталась я умерить ее пыл. «То и скажу. Куда ж ты, любимый, подевался?» «Я серьезно. По дороге придумаю. Едем». Что Сонька придумала по дороге, я так и не узнала. «Дверь первой квартиры нам никто не открыл». Я достала клочок газеты с номером телефона хозяйки, решив, что другого способа узнать, куда делся Пашка, просто нет. Женский голос звучал утомленно. «Слушаю. Я по поводу вашего квартиранта, Павла. Вы ведь сдаете квартиру?» «Ну, сдавала. Вчера вечером жилец съехал, ключи привез. Только его Эдик зовут». «Эдик? А фамилия?» «Сейчас посмотрю, у меня записано. Туров». Эдуард Матвеевич. А чего случилось-то? Он мне денег должен. Ответила я, не желая пускаться в объяснение. Ну, не знаю, где вы его теперь искать будете. А где он работает? Не говорил. Да я и не спрашивала. Он заплатил вперед за полгода. Прожил только пять месяцев. Женщина повесила трубку. Это что ж такое? Сплеснула Сонька руками. Про учебу врал. Про то, где живет, тоже. А теперь еще и имени его. уся может, с квартирой мы чего-то напутали? Надо с Ольгой поговорить. Сомневаюсь, что она будет с нами откровенничать. Сможешь на такси домой добраться? А ты куда? К Глебу. Без его помощи мы не обойдемся. Глеб встретил меня улыбкой и букетом цветов. Держа его в руке, он и открыл дверь. Правда, от букета поспешил избавиться и заключил меня в объятия. Но потом, взглянув на меня, нахмурился. «Аня, что случилось?» «Я могу тебе доверять?» В свою очередь спросила я. «Разумеется. Так что случилось?» Мы прошли в гостиную, и, устроившись на диване рядом с Глебом, я рассказала ему все, что узнала сама с момента убийства Эсмеральды. Он слушал и мрачнел на глазах. Потом взял телефон и минут пять разговаривал с каким-то Сергеем. попросил его встретиться с надеждой у которой павел снимал квартиру по известному адресу и узнать по возможности все о ее недавнем жильце ему понадобится время возвращаясь ко мне сказал глеб поразмышлял о чем то и спросил ты уверена что все эти события имеют отношение к твоему отцу а у тебя есть сомнения усмехнулась я допустим ты права и все же это мало похоже на происки конкурентов скорее Скорее, личная месть. Я достала распечатанную фотографию и протянула ему. Глеб взглянул на снимок. Выражение его лица вдруг изменилось. И когда он перевел на меня взгляд, в нем было нечто большее, чем беспокойство. «Это...» — начал он, а я пояснила. «Тот самый Павел, который вовсе не Павел, а Эдик». «А женщина?» — спросил Глеб хрипло. «Женщина?» — удивилась я. Наверное, его мать. Кто же еще? То есть ты не знаешь эту женщину? Меня интересует Павел. Эсмиральда была уверена, что моему отцу угрожает опасность. Она якобы случайно познакомилась с частным детективом и поручила ему в чем-то разобраться. Будь он настоящим детективом, сейчас, скорее всего, давал бы показания в милиции. Но он там не появился. Само знакомство с ним выглядит довольно подозрительно. После того, что мы узнали о Павле, У меня нет сомнений в том, что и наша встреча отнюдь не случайна. А произошла она после того, как мы проявили интерес к Ольге Леонидовне. Павел обаял Соньку. Она разболтала ему о нашем расследовании. А он, хотя вроде бы особого интереса не проявлял, вопросы все таки задал. Потом оказалось, что они хорошо знакомы с Ольгой. У нас странные несчастные случаи и убийство девушки, которую эти случаи тоже интересовали. Я почти уверена. Парень, что расспрашивал девчонок из карусели, Павел и есть. Жаль, что нет другой фотографии. На этой они могут его не узнать. Мне самой понадобилось время. Илья видел детектива, и по его словам он скорее напоминал студента. Девушки из карусели тоже описывают его как молодого, интеллигентного вида парня. Павел ловко водил Эсмиральду за нос. Но она, должно быть, что-то заподозрила. Или они решили, что она стала для них опасна, и девушка погибла. «Эсмиральда намекала на заговор против моего отца, и речь шла о некой женщине, у которой с твоим отцом личные счеты. закончил Глеб. «Личные или нет, не знаю. Я уже сказал, на происки конкурентов это не похоже. Ты считаешь, что это женщина Ольга Леонидовна?» «Нам надо найти Пашку», — вздохнула я. «Аня», — быстро начал Глеб, словно собравшись силами. Но его порыв вдруг сменила неуверенность. «Что ж, попробуем». «Понятия не имею, что общего у Ольги Леонидовны с моим отцом», продолжала я размышлять вслух. «Но что-то должно быть. Или я ошибаюсь, и речь идет о другой женщине. Вряд ли ошибаешься», — пробормотал Глеб. Он был задумчив и как будто что-то пытался решить для себя. Решение по некой причине давалось ему с трудом. «Она знакома с компаньоном твоего отца. Он назвал ее милейшей женщиной». Глеб нахмурился, закурил и стал чересчур пристально разглядывать стену напротив. «Есть идеи?» — проявила я интерес. «Аня...» — вновь начал он и опять смешался. «Идей сколько угодно и ни одной стоящей. Ты права. Этого Павла необходимо найти. Можно попытаться поговорить с Ольгой Леонидовной. Если она замешана в этом деле, разговор ничего не даст. Мы только спугнем ее. Парень затаится, и найти его станет еще труднее. Тогда попробую поговорить с отцом, если он знает эту женщину. Я не успела закончить свою мысль. Зазвонил мобильный. Чем занимаешься? Спросил папа. Голос его звучал как-то неуверенно. Мы с Сонькой пытаемся разыскать ее парня. Что значит «разыскать»? Он не отвечает на звонки, и Сонька нервничает. Скажи, пожалуйста, ты знаком с некой Ольгой Леонидовной? Красивой женщины лет тридцати пяти? Нет, подумав, ответил отец. Кажется, она хозяйка ресторана Лебедь. А, -а, -а. Николай Иванович что-то мне говорил. Правдин ее хорошо знает. Мне трудно ответить на твой вопрос. Если хочешь, я ему позвоню. Что, собственно, тебя интересует? Меня интересует, есть ли у нее повод делать тебе пакости. Очень хотелось ответить мне, но я, конечно, промолчала. «Нет, нет, папа, звонить не нужно». «Отец ней даже не знаком», — пожала я плечами. Глеб вроде бы не обратил внимания на мои слова, по-прежнему погруженный в свои мысли. Наконец позвонил Сергей. За те несколько часов, в течение которых мы с Глебом строили предположения, он многое успел. Например, встретился с хозяйкой. Та рассказала ему то же, что и нам. Паспорт жильца она видела и списала данные, которыми охотно поделилась. Туров Эдуард Матвеевич был зарегистрирован по адресу Мещерская, дом 8А. Сергей отправился туда и застал хозяина дома. Сильно пьющий мужчина лет 30 очень удивился его приходу и не мог взять в толк, чего от него хотят. То, что он якобы снимал квартиру, вызвало у него еще большее недоумение и даже гнев. Дом на Мещерской принадлежит ему. Он получил его в наследство от матери. Так что снимать квартиру ему бы и в голову не пришло. Тогда Сергей поинтересовался, не давал ли он кому-то из знакомых свой паспорт. Эдуард это категорически отрицал, но паспорт найти не смог. Сергей сделал фотографию на мобильный телефон и переслал ее нам. Взглянув на опухшую физиономию Турова, я убедилась, он вовсе не тот, кого мы ищем. Хотя отдаленное сходство есть. Как раз такое, чтобы не вызвать вопросов у хозяйки квартиры, которая, получив деньги за полгода вперед, на радостях фотографию в паспорте не особо разглядывала. Все ясно», — кивнул Глеб. Он снял квартиру по чужому паспорту, украв его у случайного пьянчуги. Черт, как же его найти? По-моему, у нас только один выход — поговорить с Ольгой». «Ты сам сказал, что это ничего не даст». «Тогда устроим за ней слежку». Может, выведет нас на этого Павла. Пожалуй, ничего другого не остается. А если он не только оставил квартиру, но и город? Следя за Ольгой, мы можем узнать, какова ее роль во всех этих событиях. Но если я ошибаюсь, и она совсем не та женщина, мы лишь напрасно потеряем время. «Я вот что подумала», — произнесла я. «Он рассказал нам о детском доме, скорее всего, только для того, чтобы вызвать доверие. Но... Но...» переспросил Глеб. «Привлечь к себе внимание можно разными способами. Например, спасти девушку от хулиганов». Улыбнулась я. Глеб тоже улыбнулся, но как-то невесело. «Ты хочешь сказать, что его действительно может что-то связывать с детскими домами?» «Почему бы и нет?» «Моя фирма уже два года оказывает спонсорскую помощь детским домам в нашем городе. Заведующую одного из них я знаю очень хорошо. Она не откажется помочь». «Хочешь, чтобы я ей позвонил?» «Конечно. Позвони и договорись о встрече». «Конечно, я могу заблуждаться, и с детскими домами Павла вовсе ничего не связывало. А если и связывала, то это мог быть детский дом в любом другом городе. Но попробовать стоило». Глеб позвонил своей знакомой, и та заверила его, что не только с удовольствием встретится с ним сама, но и обзвонит своих коллег с просьбой оказать нам всяческое содействие. Встретили нас исключительно приветливо. Я перегнула фотографию, позаимствованную из квартиры пополам, чтобы не отвлекать внимание на женщину, и показала ей заведующей. Никого похожего она припомнить не смогла ни из бывших воспитанников, ни из тех ребят, что приезжали в детский дом с подарками. Я не слишком рассчитывала, что нам повезет, но и надежды не теряла. И, поблагодарив женщину, мы отправились к ее коллеге в детский дом номер один. Он находился в центре города, большое старое здание из красного кирпича. Заведующей было лет шестьдесят. Невысокая, полная и очень подвижная, несмотря на возраст и дородность. Седые волосы она не красила, собирала в пучок на затылке. Карие глаза лучились добротой и весельем. Раз взглянув на нее, становилось ясно. Человек она хороший, и работа для нее, пожалуй, главная в жизни. В общем, я не сомневалась. Воспитанникам с заведующей повезло. «Марина Сергеевна мне звонила», — сказала она, направляясь вместе с нами в свой кабинет. «Очень хорошо, что вы сегодня приехали. Я с понедельника в отпуске. Проходите». Она распахнула дверь, пропуская нас вперед. Комната мало походила на кабинет. Правда, был здесь письменный стол и стеллажи с бумагами. Но в целом выглядела она по-домашнему уютно. «Решила к дочке съездить в Красноярск. Она там с семьей живет. продолжала Мария Федоровна. «Давно собиралась, да все никак. Самолетом лететь боюсь, а на поезде уж очень долго». Дочка обижается. Говорит, внуков вижу редко. Чужим детям куда больше времени уделяю. Так и есть. Я ведь в этом детском доме 40 лет работаю. Начинала нянечкой, потом воспитателем и 21 год заведующей. «На пенсию бы надо, молодым дорогу дать, но куда же я без работы?» «Да и не работает это для меня вовсе. Всю жизнь здесь». Она устроилась за столом, надела очки и спросила. «Кого ищете?» «Вот этого молодого человека», — ответила я, выложив сложенную фотографию на стол. Она посмотрела внимательно и кивнула. «Как же помню. Валька Житков, наш воспитанник». От такой удачи я, признаться, растерялась и не сразу задала следующий вопрос. Мы с ним здорово намучились. Характер у парня был не приведи, Господи. Да и понятно. Родители — алкоголики. Мальчишка, бывало, в собачьей конуре спал. В общем, определили его к нам. Он сначала все убегал. Родителям не до него было, но ведь ребенок. Мать он всё равно любил. Я уж и собаку его сюда взяла. Думала, ему все полегче будет. Потом мать его умерла, отравилась какой-то гадостью. А вскоре и отец сгинул. Это когда Валька уже в армии был. После смерти матери он замкнулся. Мог неделями ни с кем не разговаривать. Хотели его в специнтернат переводить. Вроде как с отклонениями он. Еле отбила парня. «Вы сказали, он был в армии?» «Да, был. Оказался в горячей точке. Награду получил. Нам из военкомата сообщили». Он с виду но с характером. За себя всегда мог постоять. Дрался отчаянно. За это ему часто от воспитателей попадало. Но бычится, молчит. Не то что прощения попросить. Просто слова не скажет. Он немного странный был. Трудно к такому подход найти. Только к одной воспитательнице он привязался по-настоящему. Но она у нас недолго проработала. Так вот, он к ней был очень привязан, а она к нему. Все еще удивлялись, с ней он добрый, ласковый, ходит за ней точно тень. Когда она уволилась, он опять сбежал. Нашли его только через неделю. Думаю, он ее искать отправился. Женщина, она оказалась тоже со странностями. Ни с кем из сотрудниц не сошлась, но работником была хорошим. Валька ходил у нее в любимчиках. Посмотрю иной раз, они сидят, обнявшись, когда никого рядом нет. Можно подумать, мать с сыном. Мне казалось, они даже внешне похожи. Я развернула фотографию и спросила. «Это случайно не она?» «Она, точно. Фотографию эту Валька всегда с собой носил. Тосковал он по ней очень». «А почему она уволилась?» «Почему?» «Свою историю она мне рассказала. Только не знаю, правда это или она все выдумала. Замужем она была за каким-то новым русским». Он её выгнал и ребенка отобрал. Да еще пригрозил. Если она появится, убьет. Он в этом городе жил. Сама-то она была из района. Ну, муж якобы узнал, что она сюда перебралась, и стал ей угрожать. Только, если честно, не верю я в это. «Почему не верите?» нахмурилась я. «Ну, как сказать?» Не очень-то она походила на несчастную. И характер у нее был вроде Валькинова. Такая никакого нового русского не испугается. И ребенка своего не отдаст. Женщина она красивая. Мужчины у нее были. Я не раз видела, как после работы ее встречали на машинах. Да все на заграничных. Одевалась она хорошо, вещи дорогие. А на нашу зарплату особо не расфосонишься. Думаю, попала она в историю. Вот и поспешила уехать. Когда она у вас работала? Лет десять назад. Сейчас точно скажу. Мария Федоровна направилась к одному из стеллажей, достала толстую тетрадь и начала ее листать. «Вот, нашла. Девять лет назад. В Альке, когда она уволилась, было четырнадцать. Через четыре года он в армии ушел. «А после армии вы с ним не встречались?» «Нет, он не приходил». «Знаю, отцовский дом он продал. И где живет теперь?» Она пожала плечами. «А как имя этой женщины?» Имя у нее было редкое. Амелия ее звали Ильина Амелия Николаевна. Вот тут все, дата рождения. Она положила передо мной тетрадь, я читала запись, все еще надеясь, что это какое-то недоразумение. Но от этой мысли очень быстро пришлось отказаться. Торопливо простившись с Марией Федоровной, я побрела к выходу. Глеб шел рядом, с беспокойством поглядывая на меня. за все время нашего разговора он не произнес ни слова погруженный в собственные мысли но сейчас все таки спросил ее имя и тут же замолчал так звали мою мать резко ответила я я видела свидетельство о браке все сходится а свидетельство о смерти ты тоже видела нет а ее могилу отец сказал что мою мать кремировали она так хотела «Аня, скажи, пожалуйста». Очень мягко продолжил Глеб, держа меня за руку. «Тебе это никогда не казалось странным?» «Нет, не знаю. Наверное». «Какая же я дура», — думала я по дороге к машине. «Почему, почему я ни разу не усомнилась в рассказе отца? Ведь история в самом деле более чем странная». Теперь стали понятны и отсутствие фотографий в доме, И нежелание отца говорить о моей матери. Я-то думала, это потому, что он все еще испытывает боль, вспоминая о ней. А дело было в другом. Он выгнал ее, отобрал ребенка, лишил меня матери. Неужели мой отец способен на такое? Ему придется все мне объяснить, сказала я, садясь в машину. Ты хочешь поговорить с ним сейчас? Разумеется, хочу. усмехнулась я. Не надо, Аня, сказал Глеб. Я сам тебе все расскажу». И замолчал. «Ты?» — повернувшись к нему, спросила я. Взгляд он отвел. «Ты хотела знать, что произошло между мной и твоим отцом. Это касается твоей матери». «Нет», — покачала я головой, потом сказала. «Выкладывай». Когда я познакомился с Борисом, он уже был женат. Помедлив заговорил Глеб, по-прежнему избегая моего взгляда. Мы стали друзьями, и он... Он познакомил меня со своей женой. Мне казалось, у них прекрасная семья. Он очень любил ее, это чувствовалось. Да твой отец и не скрывал этого. Он был старше, мы с ней ровесники. Не знаю, как это получилось. В общем, в какой-то момент я заметил, что она... Что ее интерес ко мне далек от дружеского. «И ты стал ее любовником?» — усмехнулась я. «Да, стал». Я был очень молод, а она так красива, и... Конечно, это не оправдание. Но случилось то, что случилось. «И мой отец вас застукал?» Она сама ему сказала. «Если честно, я не считал нашу связь чем-то серьезным, И очень скоро стал думать о том, что... Это надо прекращать». Но она думала иначе. «Она любила тебя?» «Наверное. Или ей так казалось?» Однажды она позвонила... и огорошила меня тем, что все рассказала мужу, что она не хочет больше с ним жить и переезжает ко мне. Я был к этому не готов. Более того, нашей совместной жизни просто не представлял. Кроме постели, на мой взгляд, нас ничего не связывало. И что ты ей ответил? Правду. Сказал, что она сделала глупость. Муж любит ее, а я нет. Я тогда только что познакомился с девушкой, которая очень мне нравилась. В общем, я повел себя совсем не так, как она ожидала. Я был уверен, что твой отец ее простит. Он очень любил ее, И все как-то устроится. Но она ушла от него, оставив тебя ему. Уехала из города, не знаю куда. Если честно, я и не интересовался. С твоим отцом мы после этого встретились лишь однажды. Я поехал к нему, чтобы объясниться. Это было тяжело, но я считал, что должен это сделать. Слушать меня он не стал. Разумеется, меня это не удивило. Я бы на его месте поступил так же. Он сказал, что если бы я не спас ему жизнь, он бы убил меня. Что еще за история? Банальная. Мы попали в аварию. Машина загорелась. Твой отец не мог выбраться из нее сам. Мне здорово досталось. Но я выбрался и вытащил его. Буквально через минуту после этого машина взорвалась. С этого и началась наша дружба. Глеб потёр лицо ладонью и отвернулся. «История что надо», — усмехнулась я. «Сегодня, когда я увидел фотографию», — заговорил он, — «я решил, ты знаешь, что на ней твоя мать, но женщина тебя совсем не интересовала. Мне стало ясно, что ты не только ничего не знаешь о своей матери, ты даже никогда не видела ее фотографии». Он поднял голову и впервые за все это время посмотрел мне в глаза. Тут вот еще что, Аня. Увидев впервые Ольгу Леонидовну, я подумал. У меня было странное чувство, что мы когда-то встречались. Но я не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Пока ты не сказала о пластических операциях. Черт возьми, почему ты молчал? Аня, я просто не мог тебе сказать. Твой отец. Я должен был думать о нем и о тебе. Жаль, что тебе не пришло это в голову раньше, когда ты спал с моей матерью. «Значит, Ольга — моя мать?» — сказала я и покачала головой. «Такое невозможно поверить. Эта женщина...» Я хотела понять, какие чувства испытываю. «Обиду на отца?» «Наверное. Но его поведение худо-бедно объяснимо. Но она... Почему она молчала? Мы же виделись, и Ольга...» Тут мне стало ясно. Назвать эту женщину матерью я даже мысленно не могу. А потом совсем другое пришло в голову. Ольга приехала в этот город несколько лет назад. Мигель сказал, что она была его любовницей. Но на фотографии, где она рядом с Павлом, точнее, с Валентином Житковым, Мигель ее не узнал. Выходит, уже тогда она выглядела иначе. Очевидно, прибегла к помощи пластической хирургии. У Ольги был повод не питать добрых чувств к отцу. Но одно дело не испытывать симпатии к человеку, И совсем другое дело его ненавидеть. Для ненависти необходимо что-то еще, кроме давнего развода, инициатором которого была сама Ольга. Возможно, она встречалась с отцом в то время, когда работала в детском доме. Надеялась, что он позволит ей видеться со мной. Допустим, он отказал. Мог отказ стать причиной ее ненависти. Не похоже, что Ольга рвалась со мной увидеться. По крайней мере, сейчас. Когда она уволилась из детского дома, Валентину было четырнадцать. Ольга, по словам Мигеля, шесть лет назад стала его любовницей. Уже тогда у нее была другая внешность и другое имя. Хотя тут наверняка не скажешь, но, скорее всего, так и есть. Житков пытался найти ее, но безуспешно. Возможно, как раз потому, что имя и внешность она изменила. Потом вышла замуж и уехала за границу. Житков ушёл в армию, отслужив, вернулся в этот город. И с Ольгой они встретились. Несколько лет назад или совсем недавно, но встретились. Допустим, не факт, что он был знаком со Смиральдой. Но возле нас крутился не случайно. Остаётся узнать главное. Он действовал самостоятельно или с подачи все той же Ольги. Я вздохнула и, глядя на Глеба, сказала. «Я не могу поверить, что она моя мать. Просто не могу. Допустим, моя мама жива, но...» «Как ты можешь быть уверен, что Ольга — та самая женщина, с которой у тебя был роман 20 лет назад? Ее облик не имеет ничего общего с фотографией». «Хорошо, пусть так. Я ошибся, и она вовсе не твоя мать. Но как тогда объяснить появление этого Житкова? Он хорошо знал твою мать и с Ольгой знаком, если она приезжала к нему на квартиру. Это что, тоже случайность?» «Я не знала, что ответить». Единственный способ все выяснить поговорить с ней, вздохнула я. Сначала следует поговорить с Максимом, сказал Глеб. У меня к нему много вопросов, и все касаются Ольги. Глеб посмотрел на меня, и я почувствовала, что он чего-то не договаривает. Мы отправились к Максиму. По дороге Глеб позвонил ему и предупредил о нашем приезде. Максим выглядел даже хуже, чем в прошлый раз. Такое впечатление, что он находился в длительном запое. Спиртным, кстати, от него несло заверсту, что делало мои догадки вполне обоснованными. «Ольга здесь?» — спросил Глеб, входя в гостиную. «Не видел ее уже два дня и на звонки не отвечает», — усмехнулся Максим. «Знаешь, мне кажется, она меня бросила». «С чего вдруг?» «Я недостаточно хорош для нее. «Она назвала меня размазнёй и неудачником». «Как считаешь, она права?» «Не болтай глупости. Лучше сядь и выслушай меня». «Когда ты познакомился с Ольгой, она уже водила дружбу с Павликовым?» «Какая дружба?» возмутился Максим. «Этот тип ее преследовал. Прохода не давал. Он же форменный бандит. Если он что-то хочет, он это получает». Ольга была в отчаянии. «Что-нибудь, кроме ее собственных слов, это подтверждает?» спросил Глеб. что ты хочешь сказать растерялся максим я только задал вопрос ты знакомишься с красивой женщиной влюбляешься и она рассказывает тебе что ее домогается какой-то бандит ты пытался с ним поговорить по-твоему я спятил нет не пытался я видел оля боится его и знал что повод для этого у нее есть Павликов мерзавец каких поискать и он ни перед чем не остановится ольга обратилась к детективу так да с какой целью я тебе рассказывал она то есть мы надеялись получить на павликова компромат в этом случае он оставил бы ее в покое тебе не кажется это глупостью мягко спросил глеб нет не кажется мы должны были что-то сделать и детективы нашел ты или ольга оля он когда-то ей помог приличный парень главный надежный ты с ним встречался В этом не было необходимости. «То есть с ним имела дело Ольга?» — уточнил Глеб. «Ну да». А потом Павликов погиб, и некто стал тебя шантажировать. «Да иди ты к черту! взорвался Максим. «На что ты намекаешь?» «В прошлый раз ты рассказала мне эту историю, и я был склонен в нее поверить. Даже обещал тебе помочь. Ты должен был договориться с шантажистом о времени и месте передачи денег». Моя задача была его выследить и установить, кто он. Но накануне того дня, когда все это должно было произойти, я оказываюсь в больнице. «Ну да, мы с тобой еще решили, что шантажист каким-то образом узнал о наших планах и попытался вывести тебя из игры». «Точно. Вот только каким образом он узнал, Максим?» «Я не понимаю», — нахмурился тот. «А я, кажется, кое-что начал понимать». Шантажист заявил, что у него есть доказательства твоей причастности к убийству. «Прекрати!» — взорвался Максим и посмотрел на меня. «Пусть присутствие Ани тебя не смущает. Ее все это напрямую касается». «Каким образом?» «Я сейчас не об этом. У шантажиста якобы были доказательства, которые он в случае, если ты не заплатишь, отправит в милицию. Что за доказательства?» Детектив следил за Павликовым. Шантажист узнал об этом. Он вполне мог представить дело так, что цель слежки — убийство. А тебе не пришло в голову, что детектив и шантажист — одно и то же лицо? И он действительно убил Павликова. «Но зачем?» — опешил Максим. «Затем, чтобы получить деньги. Ты ни разу не встретился с детективом, даже после того, как тебя стали шантажировать. А ведь поговорить с ним было вполне естественно. Вместо этого ты выкладываешь кругленькую сумму». «Хотя должен был знать, что это не решит проблему. Он может шантажировать тебя до бесконечности. Если бы ты сам пошел к следователю и все рассказал...» «Где гарантия, что они мне поверят?» Запальчиво ответил Максим. «Думаю, дело все таки не в этом. Шантажист настаивает, чтобы деньги ему передала Ольга. Вроде бы логично. От женщины не ждешь особых неприятностей. Ольга оставляет сумку с деньгами в определенном месте. И что происходит дальше?» Он забирает деньги, а твои ребята его бездарно прошляпили. Да, именно так. По мнению Сергея, парень либо фокусник, либо... Глеб помедлил и резко произнес. Либо ему очень помогли. Из переулка, где Ольга должна была передать шантажисту деньги, он не мог выбраться, минуя ребят Сергея. Значит, он ушел тем же самым путем, что и Ольга. Точнее будет сказать, ушел одновременно с ней. Но она утверждает, что никого там не видела. Остановила машину в подворотне, бросила сумку, как договаривались, возле мусорных баков и уехала. Ребята держались рядом, не входя во двор дома, чтобы не спугнуть шантажиста. Как только Ольга уехала, они перекрыли все выходы, но... Шантажиста не обнаружили. Только пустую сумку. Парень словно растворился в воздухе вместе с деньгами. — Не растворился. Просто оказался умнее твоего Сергея. Или сел в машину к Ольге и уехал вместе с ней. Глеб пожал плечами: Ты умный мужчина, и я уверен, ты с самого начала догадывался о том, что происходит. Оттого и предпочел не обращаться в милицию. Вот только не знаю, на что ты надеялся. Неужто в самом деле верил в ее любовь? И сейчас веришь? Замолчи! крикнул Максим. Ольга с самого начала была заодно с шантажистом. Не удивлюсь, если этот гениальный план. принадлежал именно ей. Аня проявила интерес к Ольге. И в ее окружении сразу появился некий молодой человек, который предпочел скрываться под чужим именем. Разговор с Аней натолкнул меня на догадку. Я раньше знал одну женщину, давно, много лет назад. И теперь я не сомневаюсь. Это Ольга. Правда, тогда ее звали иначе. Ольга меня узнала сразу. Не думаю, что я очень переменился. Да и имя, в отличие от нее не менял. «Расскажи я тебе все, и ее план полетел бы к чертям. Вот она и поспешила от меня избавиться». «Чушь!» — не выдержал Максим. Все это просто чушь! Я уверен, что этот тип вынудил ее. она...» «Она не могла!» Жалко закончил он, покачал головой и, уткнувшись лицом в ладони, замер в кресле. Мы сидели в молчании. Наконец Максим поднял голову. Слезы катились по его щекам. Я поспешно отвернулась, чтобы этого не видеть. «Она использовала тебя», — вздохнул Глеб. «И вот еще что. Я мог рассказать тебе о своем знакомстве с ней, но это вряд ли бы повлияло на твои планы. Хотя тот факт, что она сменила имя, должен был тебя насторожить. Однако, если ее сообщник пытался меня убить, значит, эта афера далеко не последняя». «Что?» — произнес Максим. «Думаю, об этом нужно спросить у нее. «Где, по-твоему, она может быть?» «Не знаю», — вяло ответил Максим. «На звонки она не отвечает. Я ездил к ней, дома ее нет. Наверное, уехала». «Как думаешь, этот тип ее любовник? И она все это время...» «Извини, сейчас меня больше волнует другое. Где она живет? Максим продиктовал адрес. Глеб кивнул мне и направился к двери. «Пусть поддавится моими деньгами». пробормотал Максим. «Какой же я идиот!» С последним замечанием трудно было не согласиться. Теперь многое стало понятно, но остается выяснить главное. Какое отношение Ольга имеет к убийствам девушек и имеет ли вообще? Деньги ей были необходимы, она обещала Мигелю отдать долг. Возможно, по этой причине и затеяла аферу. И решилась на убийство? Ведь Павликова застрелили. Пусть он бывший бандит, но убийство остается убийством. Что я скажу этой женщине, когда ее увижу?» Я невольно поежилась. «Через столько лет узнать, что твоя мать жива, и вслед за этим услышать, что она не брезгует ничем, чтобы заполучить деньги. А если Максим прав, и она просто игрушка в чьих-то руках, беспомощная, страдающая?» К Ольге эти эпитеты подходят мало. И все таки я надеялась. Это было лучше. чем считать ее хладнокровной преступницей. Что, если все дело в Житкове? Решившись своего ребенка, она привязалась к чужому. Мальчик со странностями, который воевал, и бог знает что, успел испытать. Не мудрено съехать с катушек. Он нашел ее и вынудил ему помогать. Она считает себя виноватой от того, что оставила его, и не решилась ему отказать. Тут я вспомнила об Илье и торопливо набрала его номер. коротко объяснила, в чем дело, и переслала фотографию Житкова. Илья перезвонил через пять минут. «Не уверен, что это тот самый парень, которого я видел с Ириной», — сказал он. «Хотя, в общем, похож. Я могу чем-нибудь тебе помочь?» «Пока не знаю», — ответила я и захлопнула телефон. Мы уже сворачивали к дому, где жила Ольга. Глеб остановил машину и повернулся ко мне. «Аня, нам надо решить, что делать». «Я хочу с ней поговорить», — ответила я. «Не знаю, кто из них спятил, она или этот Житков, или оба вместе, но эти люди опасны. Я должна поговорить с ней», — упрямо повторила я. «Понимаю. Но нам придется решить, как поступить. Я бы предпочел, чтобы они убрались из города. Это лучше, чем...» Он не договорил, но мне и так было ясно, что он имеет в виду. «Может быть, не стоит тебе с ней встречаться?» Тихо спросил он. «Вряд ли у меня получится сделать вид, будто ничего в моей жизни не изменилось». Невесело усмехнулась я. «И ты готова? Готова отправить ее в тюрьму?» Спросил Глеб, хотя эти слова дались ему нелегко. «Не знаю». Честно ответила я. «Ты надеешься, что ее поступком найдется объяснение?» «Я не знаю, Глеб», повторила я. Он покачал головой, Но продолжать разговор не стал. Мы въехали во двор дома, где жила Ольга, когда у меня зазвонил мобильный. Голос Мигели звучал насмешливо. «Ищешь нашу красотку?» — спросил он. Я начала оглядываться, пытаясь обнаружить его поблизости. А он между тем продолжал. «Она отправилась к компаньону твоего родителя. Как раз сейчас входит в дом». Я не успела ответить, пошли гудки, повернулась к Глебу и сказала. Поехали к Правдину. Компаньону твоего отца? Если это не очередная шутка, мы застанем Ольгу там».